Добежав до метро всего минут за десять, я сел на поезд в сторону центра. Стоя напротив двери, вдруг заметил, что не могу сфокусироваться, как обычно, и увидеть свое отражение. Я простоял все время пути перед дверью, но так и не смог его углядеть. Что-то изменилось с тех пор, как я проснулся в тот первый день после посвящения. Это очевидно. Но что же там со мной сделали... что я начал меняться намного быстрее, чем до этого. Я бы даже сказал, что до этого я практически не менялся. Только в темноте стал лучше видеть. Свет перестал любить, да еще спать стал чуть больше. Но не на день же засыпать. Впрочем, даже столь долгий сон можно было бы списать на какую-нибудь болезнь, если бы не жажда крови, которая меня обуяла при взгляде на Шейланы. Я бы мог решить, что дома это была случайность, но когда я проходил мимо какой-то миленькой девушки на станции метро, мое внимание, как обычно, переместилось на нее. Только не на лицо и фигуру, как бывало обычно, а снова на шею. Мои губы изобразили странную гримасу, которую она, к счастью, не видела, и я невольно облизнулся. Хорошо еще, что я вовремя спохватился и не пошел за ней, судорожно стиснув зубы. Лишь несколько человек шарахнулись от меня и проводили испуганными взглядами. Теперь я ехал в вагоне и старался не смотреть на девушек. Зато в голове стали появляться другие довольно странные мысли. Я посмотрел на парня, стоящего напротив меня. Он стоял слегка в разволку Расправив свои широкие плечи И окидывая вагон нагловатым взглядом Я таких никогда не любил И у меня появилась довольно странная мысль А что если подойти И со всего размаху засадить этому парню локтем в нос А потом, когда он упадет, пинать его ногами Как поведут себя люди в вагоне Женщины, конечно же, начнут кричать А вот кто из мужчин попробует меня остановить Этот прыщавый очкарик, конечно, поспешит отойти в другой угол. Толстоватый мужик справа даже от книжки не оторвется. Жаль, что милиционера в этот раз в вагоне не оказалось. Вот они бы точно меня остановили. Сами бы потом меня попинали. Мне кажется, что в вагоне нет ни одного нормального человека, который стал бы защищать незнакомого парня. Получается, что нет ничего хорошего в нашем обществе. Естественно, никого бить я не собирался. Просто так я развлекал себя размышлениями до своей остановки. Все равно делать было больше ничего Неожиданно я обратил внимание на то, что кое-кто из пассажиров удивленно смотрит на стекло в двери, видимо, пытаясь найти отражение этого странного типа в помятых черных брюках и рубашке, затегнутой до самого горла. И это при том, что температура на улице плюс двадцать. Странный тип в чёрном ретировался в дальний угол. На всякий случай слегка расстегнул ворот и притих. Это мало ли что. Доехав до Кузнецкого моста и выйдя на улицу, я добежал до того самого здания, где прошёл этот странный ритуал, так меня изменивший. Здание пустовало. Я толкнул незапертой дверь. Внутри было пусто. Никаких видеокамер, картин, ничего не было. — Голые облезлые стены. И самое главное, никакой лестницы в подвал. Чертовщина какая-то. Я побродил по комнатам. И так ничего толком и не обнаружив, поехал домой. Теперь я старался обходить все места, где можно было увидеть мое отражение. Вернее, не увидеть. Зачем привлекать излишнее внимание к своей скромной персоне? Приехав на свою станцию, я, не торопясь, вышел из вагона и направился в сторону парка. Там я свернул на аллею и побрел в тени огромных дубов. Я специально пошел по самой безлюдной аллее. Мне совершенно не нравилась эта жажда крови. Она меня пугала. Кроме того, на обратном пути в метро у меня начали трястись руки, а в глазах поплыли красные круги. Едва я вошел в парк, сердце стало биться так учащенно, будто собиралось выпрыгнуть из груди. Ни с того ни с сего я начал ощущать сильное беспокойство, будто перед походом к зубному. Странные мурашки по телу и замирание сердца — синдром больного зуба. «Куда же мне идти?» «Наверное, все же домой». «Просплюсь, извинюсь перед Ланой и свожу ее в ресторан». «Пора забыть про все эти тайны». Может, все и так обойдется. Вот только как быть с этой жаждой? Нет. Опасно это. Может, обратиться к врачам? Они меня запрут в лаборатории. Вполне возможно, что оно будет к лучшему. Я не смогу никому нанести вред. Есть вероятность того, что меня все же вылечат. Мои безрадостные размышления прервал чей-то голос. «Опа! Ребята!» Вы поглядите, кто выпался из своей норы, да еще и на ночь глядя. А не боишься нарваться на бандитов? У нас район не спокойных Я резко повернулся, чтобы увидеть говорившего. Им оказался один из тех самых трех типов, которые не так давно заходили ко мне со странными вопросами. — Привет, друзья, как дела? — приветливо сказал я, делая шаг в сторону метро. А я и не заметил, как углубился в парк. — До метро я, видимо, уже не добегу. Далековато. — И куда же ты собрался, мил человек? — это уже из-за спины звук. Я резво обернулся и увидел еще двух любителей черного. Они, приветливо улыбаясь, доставали ножи. — Ну вот и все. Вампир ты или не вампир, а с тремя здоровьяками с ножами тебе не справиться. — С такими невеселыми мыслями я остановился и принял то, что считал боевой стойкой. Руки перед лицом, ноги немного согнуты. Так меня в детстве учили на карате. Если бы все зависело только от стойки, то я бы даже, может быть, и продержался минутку-другую. Однако все кончилось быстро. Один из них просто взял и вставил нож мне в межребер. Я даже сказать «мама» не успел, а просто начал плавно оседать на землю. Прижав руку к ране, я тщетно пытался ее прикрыть и остановить кровь. Ничего не получалось, и кровь продолжала литься. Вот так я и сидел на коленях, тупо глядя на то, как моя рубашка пропитывается кровью. А трое придурков стояли и ржали. Должно быть и вправду смешно, подумал я, теряя сознание. Не знаю, как так получилось, но кровь попала мне на губы. Неожиданно я почувствовал, что жажда, мучившая меня весь сегодняшний вечер, стала настолько сильной, что все остальное меня просто перестало волновать. Я не только перестал терять сознание, но все мои чувства обострились, и во мне откуда-то взялись силы, которых раньше не было. Я почувствовал, как кровь проходит по моим венам, стучит в висках, как бьется мое сердце.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 Достаточно просто правильно и достаточно сильно укусить в артерию. И вот она — жидкость, дающая жизнь. Однако сейчас мне было не до этих тонкостей. Все произошло слишком быстро. Казалось, что время для меня замедлилось. Его товарищи еще не закончили смеяться, как с первым из них было кончено. Всего за несколько секунд я разобрался и с остальными.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 Вдруг на меня нахлынули воспоминания. В голове проносилась вся моя жизнь в таких подробностях, которых я бы никогда не вспомнил в обычном состоянии. Особенно ярко вспыхнуло воспоминание о том, что произошло на том самом посвящении. Я практически переживал все это во второй раз.